Глава восьмая. София. У меня не получилось. Я честно пыталась вчера забыться в объятиях другого мужчины. Не то чтобы собиралась таким образом мстить Андрею, едва ли ему вообще есть до этого дела. Трясется за компанию, а не из-за меня. Меня никогда не любил. Пора смотреть фактом в лицо. Но вот самой себе хотелось доказать, что смогу с другим. Вытеснить поцелуи и прикосновение лживого мужа, заменить их новыми, окунуться в эмоции от нестандартных для меня решений. Пошла в клуб одна, причем в хороший, где обычно адекватные люди собираются. В какой-то степени даже элитной, с фейс-контролем. Быстро поняла, что я там неуместно откровенно выгляжу. А делась так, чтобы Андрею нервы потрепать, даже отрицать этого не буду». Захотелось, чтобы и спереживался весь. И пусть не столько из-за ревности, сколько из-за страхов остаться ни с чем. Это даже почти неважно Боль меня не отпускала. Переполняла настолько, что одна я уже не вывозила. Надо было хотя бы часть переложить ему. Но легче мне не стало. Никогда я привлекала внимание довольно симпатичного мужчины. Никогда уединилась с ним в веб-зале. Я даже поцелуй толком выдержать не смогла, а его руки на моем теле воспринимались так неправильно и по-чужому, что только больнее стало. К счастью, мужчина оказался адекватным. Не стал даже спрашивать, что со мной не так, если сначала всячески напрашивалась, а потом отступила. Проводил меня до такси, обменялся со мной контактами, и теперь у меня в телефоне вбит некий Иван, лица которого я уже толком не помню. Только то, что тогда он мне привлекательным показался. Много, кстати, не пила. Больше делала вид, что пьяна. Не знаю даже зачем. Но видеть Андрея, встречающего меня с цветами, подарком и ужином, было слишком непросто. Как издевательство какое-то. Аж пронзила досадой, что не собрала вещи и не уехала. Не факт, что папа подсказал бы мне какой-то хитроумный план, по которому мне пока надо делать вид, что у нас с так называемым мужем еще не конец. Уверена, что отец никогда бы не заставил меня через это проходить. Нашел бы другой выход. Так что никаких оправданий тому, почему я вернулась в эту квартиру, у меня нет. Вот и отхлебнулась полна попытками Андрея купить мое прощение, наигранными заботой и вниманием. Хорошо, хоть у него хватило так-то не лечь со мной вместе. Просыпаюсь одна. Скорее всего, мужа вырубила на диване в гостиной. Если он, конечно, вообще спал. А какая разница? Уж это меня меньше всего должно волновать. И не к чему вспоминать, с каким обеспокоенным и горящим взглядом Андрей пытался узнать, где я была. — Мне звонит телефон. — Черт, надеюсь, это не Иван. Как-то стыдно перед ним, хотя он, скорее всего, уже отвлекся на другую, более сговорчивую девушку и забыл о моем существовании. Номер пнрц наверное, взял. — Алло, не глядя, принимаю вызов. — София Сергеевна? — спрашивает незнакомый голос. — Да, растерянно поднимаюсь на кровати. Обычно мне не звонят неизвестные люди и не разговаривают так официально. Еще и напряженно. Что-то не так. Примите мои соболезнования, — отвечает мне то, от чего сердце тут же пропускает удар, а я не дышу. Ваш отец скончался от сердечного приступа. Я его финансист и ездил с ним. В общем, я беру на себя все разбирательства со страховой компанией по транспортировке тела в Москву, а вы будьте готовы к похоронам. Нервный и глухой незнакомый голос режет по ушам, хоть и звучит скорее тихо. Застываю всем телом, все еще не дышу и даже не моргаю. Папа! Нет, я даже в мыслях это сформулировать не могу. Может, это дурацкая шутка? Финансист неумолимо продолжает распинаться в деталях и сожалениях, а я уже ничего не слышу и как будто не чувствую. Меня словно в бездну швыряют. Глубокую, темную, нескончаемую. И простите, что я так рано и, наверное, неуместно завожу об этом речь, тем временем добавляет финансист. Но поскольку ваш отец не успел составить документы по передаче компании вашему мужу, то она переходит к вам. Да, все знали, что Сергей Александрович собирался передать свое дело Андрею Львовичу, но и бюрократию никто не отменял. Впрочем, вы можете сами оформить эти документы на мужа, только под своим именем. Компания-то пока ваша. Не пока, выдавливаю, глотая ком слез. Папа, боже, как так вообще? Я сама возглавлю компанию. Дело ваше. Финансист, кажется, удивлен. Так вот, пока ваш отец в морге, ну, завтра с утра мы поедем за ним и... Каждое его слово режет. Хватаюсь за сердце уже не могу сражаться со слезами. Захлебываюсь ими, дрожу, рыдаю вслух. И финансист это слышит. Извиняется неловко, еще раз выражает соболезнование и сворачивает разговор, пообещав писать мне о том, как продвигаются вопросы. Не сразу замечая, что ко мне в комнату Андрей зайти успел. Видимо, услышал, как я плачу. Смотрит на меня с ожалением, шаг ко мне делает и проговаривает сипло. — Сов, да, я виноват, но клянусь. — Пошел к черту! — рычу сквозь слезы. Только объяснением мне его сейчас не хватало. И вообще, разве я теперь должна терпеть его присутствие в моей жизни? Убирайся отсюда! Вещи собирай! Андрей ощутимо напрягается, но не сваливает. Наоборот, еще ближе подходит. Даже ко мне на кровать садится. Вздрагиваю и отодвигаюсь. Он тяжело вздыхает. Шумно, с явной горечью. Но какого черта я вообще все это замечаю? Наплевать на него. Папа, господи, как же так? Да еще и в другой стране, вдалеке от дома, от меня. Сов, да, измена была. Неохотно и надрывно выдавливает Андрей. Но я тогда толком не осознавал, насколько неправ. Ты же знаешь, что до тебя для меня секс был, как в магазин сходить. Толп удовлетворения потребностей. Если бы не новость о папе, меня бы сейчас каждое слово его объяснение по-живому резало. Одно дело знать об измене, а другое — слышать от него такие циничные слова. Не осознавал. После года жизни со мной но сейчас даже это не так уж задевает. Больше бесит, что Андрей какого-то черта все еще здесь, хотя исчезнуть должен. Я понимаю, что это мерзко, — не затыкается он, — в нашу годовщину морщится. кусая губы, глотаю слезы, а ведь папа доверял этому человеку. Все знали, что отец компанию на него переписать хотел, И так и не узнал, что этот ублюдок его нагло обманывал, использовал. А теперь усиленно вглядывается в меня, мешая дышать. Хотя мне и без того это все сложнее дается. Ком в горле душит, слезы не дают о себе забывать, сердце болит, и далеко не по тем причинам, которые этот ублюдок мне тут упорно обрисовывает». «Я не умоляю своей вины, но вещи собирать не буду», — треснуто добавляет он, неловко потупив глаза. «Я буду бороться за твое прощение», — звучит даже решительно. Вот только за какую идиотку он меня принимает. Рыдание превращается в нервный смех. Андрей как-то беспокойно смотрит на меня, и я не сдерживаюсь. «Прощение? Ты серьезно? Оно невозможно!» Мой голос звучит настолько уничижительно и презрительно, что даже саму холодом обдает. Слышу словно со стороны. Андрей довольно шумно сглатывает, но не отодвигается, не поднимается и даже взгляд не отводит. — Я понимаю, — почти вымученно признает, — но сдаться не могу. Да как же задолбал этот его спектакль о любви! Нет сил уже выносить, тем более в такой момент. Ты уже ничего не исправишь. У меня словно слезы разом высыхают, набираясь хладнокровия и жесткости. Папа не успел оставить тебе компанию. Она теперь моя. Андрея моргать перестает, глядя на меня с ошеломлением. И бледнеет. Да, знаю, тут каждое слово шокирует. И про компанию, и про папу. Но пусть уже мой муженек осознает реальность и пойдет убиваться по этому поводу в объятиях какой-нибудь шлюхи а не душит меня своим присутствием. — Не успел? — сиплая переспрашивает Андрей. — Он что? Ну, надо же! Не ожидала, что моему циничному муженьку будет так сложно выговорить слово «умер». Осекается, смотрит на меня с ошеломлением, горечью и даже ужасом. «Что, начинает доходить реальность собственного положения?» «Уверена, что такого эгоистичного ублюдка, каким оказался Андрей, именно это в первую очередь беспокоит». «Умер, да», — мрачно подтверждаю. «И тут же насмешливо добавляю. А ты думал, я тут из-за твоей измены рыдаю? Или из-за твоего обмана?» «Судя по всему, да, Андрей так думал» и явно еще не оправился от новостей по поводу отца и компании, раз так ничего не отвечает и лишь смотрит на меня все так же потрясенно и сбито с толку. А еще с сожалением причем каких-то несколько лет назад я бы решила, что это участие ко мне. Теперь не верю. Ему жаль по любому другому поводу. На меня ему плевать. Я была лишь пешкой. Да, я сказала обмана. Акцентирую на этом внимание, чтобы он, наконец, очнулся. «Я видела твою переписку с другом. Я все знаю, Андрей. Все». Он сжимает пальцы, лежащие на кровати, руки в кулак. Отрешенно наблюдая за этим, ловлю, как мучительно перекашивается его лицо. блять выдавливает нездержанно, явно не обращаясь ко мне. «Эмоции выплескивает». Вообще-то это скорее редкость для Андрея. Может, потому и понадобилось спускать пар на левых шлюх, что при мне дофига собраны и весь из себя уверенный? Хотя какая вообще разница любые его мотивы? И так уже ознакомилась с ними. Матерись в другом месте, враждебно осаждаю. Почему твои вещи еще не собраны? Андрей вздыхает и поднимается, не глядя на меня. Качает головой еще зачем-то. Пока он на меня не смотрит, я на него, да. скорее пусто, как на неживой объект какой-то. Рассматриваю зачем-то. Вид у него разбитый, волосы взлохмачены. Обычно трепет их, когда чем-то загружен или нервничает. Видимо, и сейчас успел. В глазах чуть ли не боль и отчаяние. Сильно ему компания нужна была челюсть сжата. Красивый, если объективно, но гнилой. Не зря мне никогда не было дела до внешности, и когда подруги одобрительно нахваливали за нее Андрея, я всегда переводила на другие качества, которые считала куда более важными. Вот только они были игрой. «Я не могу собрать их в секунды, сов», — неожиданно отвечает мне Андрей, причем с грустной серьезностью. Мне очень жаль, что твой папа умер, и что теперь ты не поверишь ничему, что я скажу. Пожалуй, даже не буду говорить. Последнее он добавляет неохотно, чуть ли не выдавливает в задумчивости и все же смотрит на меня. А меня передергивает от этого его чуть ли не нежного, сочувствующего взгляда. Как будто этот ублюдок понимает, что я чувствую. «Ты не получишь компанию» обозначаю как можно тверже. «Это я уже понял», — невесело усмехается Андрей. «Уволишь по собственному желанию или с негативными характеристиками?» «Вздрагиваю, впервые за это время осознав, что это теперь на мне, и не только это. Как вообще справлюсь, если меня никогда не готовили к передаче дел отца?» Наверное, думал, что если не успеет переписать все на Андрея, это сделаю я. Ведь верил в наш брак так же наивно, как я. Будет зависеть от того, насколько быстро ты соберешь вещи. Стараюсь, чтобы заминка не была слишком долгой, а голос не выдавал неуверенность. Андрей зачем-то закрывает глаза на какое-то мгновение, шумно втягивая носом воздух. «Изображает, что дофига мучается?» «Эх, папа, как многого он не знал!» но теперь я должна быть сильной. Не имею права его подвести. Организацию похорон я беру на себя. Решительный, но в то же время мягкий голос Андрея перебивает мысли. «Твой отец был для меня почти другом. Знаю, ты не поверишь, но это так. скептических хмыкаю». Дистанция между ними все равно всегда чувствовалась. Хотя, да, папа уважал моего так называемого мужа. Но дружбы это не назвать. Так что не верю, что Андрею хоть немножко так же больно от смерти папы, как мне. Даже на десятую долю этого нет. А меня чуть ли не выворачивает при мысленном сопоставлении слов про похороны с ним. Он ведь живее всех всегда для меня был. «Вещи, Андрей!» не представляю, как меня хватает на то, чтобы жестко поторопить. Не хочу обсуждать организацию похорон, только не с ним и не сейчас. Иду собирать. К счастью, соглашается он нехотя и не вешает мне про то, что собирается добиваться моего прощения. Впрочем, и от этой его сговорчивости не легче.